Глава 20. Завеса тайны приоткрыта. Тем временем Витис вновь поднял свой молот, и, понимая, что следующей целью будем мы, я начал действовать. Несколько сгустков тени на секунду отвлекают ублюдка, и этого времени мне хватает, чтобы добраться до него вплотную и пустить в дело меч. Странный Витязь оказался сильным противником, а его молот – очень неудобным для меня оружием так что мне приходилось постоянно отскакивать, чтобы не получить по ребрам или по голове». А это падло еще и улыбается так гаденько, мол, «Ну-ну, трепыхайся». «Тебе все равно не победить, безбожник». В очередной раз, заставив меня отступить, сказал Витязь, «Лучше прими смерть, и тогда твои люди тоже смогут уйти из жизни быстро. но ну, если нет, я закончу с тобой и буду их мучить, пока они не будут молить всех богов этого мира, даровать им покой». «Ах, да». Я же забыл. На зов Распутина никто не придет. Гордецы, что не понимают, когда стоит склонить головы. Лучше сдохнуть стоя, чем жить на коленях. С усмешкой выдохнул я. А умирать я не собираюсь. Сегодня смерть ждет тебя. Кстати, а ты точно Витязь Перуна? От тебя не несет божественным дерьмом. Это что-то незнакомое, пусть и сильное. Но явно не принадлежит Богу. Наблюдая за тем, как морда Витязя начинает краснеть, я усмехнулся и пошел в очередную атаку. «В целом я из этой битвы вряд ли выйду, но урода этого все-таки достану, в этом я не сомневаюсь». Тем временем взбешенный противник раскрутил свой молот словно пропеллер и попер вперед с грацией бегемота, так что мне приходилось постоянно отступать. Хорошо, хоть он магией бить не стал, а мои ребята поняли, что не стоит вмешиваться, иначе я бы получил еще три трупа, чего я очень сильно не хотел. «Да твою ж мать, у тебя руки, что ли, из железа?» «С трудом, но мне удалось достать левую руку ублюдка, но, к моему удивлению, меч оставил лишь небольшую царапину на руке Витязя, а он снова осклабился». М да Как говорил мой старый наставник, если твой противник на голову выше, выход только один. Сделай ему проход в ноги». Мысленно усмехнувшись, я кинулся в атаку, и, сделав обманный финт, кинулся ему под ноги. И Витязь не успел, не успел среагировать, и, споткнувшись, рухнул мордой в пыль а молот улетел на несколько метров от него. К сожалению, я не успел развернуться. Урод быстрее встал на ноги, но теперь из оружия у него был лишь средний длинный клинок и магия. «А ты не так уж и плох, безбожник». Сплюнув, Витя, осклабился. «Но ты мне не ровнее. Я тот, чье упорство отметил сам Перун. Я видел Бога так, как вижу тебя. Я удостоился его благословения, и не тебе, отщепенцу, спорить с этим». С каждой секунды его голос становился все громче, а в воздухе резко запахло, как после дождя. Внимательно отслеживая каждое движение противника, я покрепче схватил меч, но тот вдруг резко дернулся, а потом меня чуть не ослепила яркая вспышка. По телу прошлась волна чужой силы, и я чуть не уронил мгновенно расшалившийся клинок, но шипя и проклиная ублюдка, я все же удержал меч предка, а Витя смотрел на меня с недоумением. «Ты!» «Как ты сдержал удар божественной силой?» В его голосе была такая обида, что мне аж захотелось извиниться перед ним за то, что я не умер. Хотя нет, вру. Единственное, что мне захотелось, это вонзить ублюдку меч прямо в сердце. Но поняв, что все не так просто, рыцарь бросился к своему молоту, и в эту секунду в моей голове прозвучал чужой голос. «Брось! Брось меня! Быстрее, пока он не добрался до божественного оружия!» Чужой голос был требователен, а я понял, что это никто иной, как мой меч, и, повинуясь порыву интуиции, я сделал так, как он просил, и кинул клинок в спину Витязю. На этот раз мой меч летел красиво, словно копье. Да еще и траекторию сам подправил, но все закончилось быстро, и клинок пронзил затылок врага, выйдя с другой стороны с неприятным звуком. Витязь еще несколько секунд стоял на ногах, после чего пошатнулся, упал сначала на колени, а потом и лицом вниз. «Фух, неужели мы справились?» Глупо улыбаясь, я подошел к трупу Витязя и схватился за клинок. И в этот же момент в меня хлынул такой поток силы, что меня натурально затрясло. И последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание, это то, как из-под земли выбирается грязный и злой, как демон, дуб. Когда господин упал на землю рядом с телом Витязя, дружинников отпустила и, не обращая внимания на выжившего защитника, они кинулись к нему, на ходу вытаскивая все лекарские амулеты, что у них были. Но дуб все же успел первым и, бросив взгляд на господина, покачал головой. «Амулеты тут бесполезны, он слишком много чужой силы поглотил. И теперь, пока его источник не придет в норму, делать что-либо бесполезно». Защитник поморщился и пнул труп Витязя. «Сильный ублюдок оказался, подготовиться успел. Всех моих ребят положил паскуда». «Если бы не ваш господин, хрен бы я выбрался из-под земли! Со смертью Витязя его заклинание ослабло, и я смог прорваться!» «И что делать дальше?» Тихо спросил Семен, оглядывая округу. «Тут засиживаться нельзя, а в бастион возвращаться опасно! Если кто-то узнает, что господин убил Витязя, его тут же возьмут под стражу! Хромовники слишком влиятельны, даже император с ними старается не спорить!» «Ты прав, парень, поэтому сделаем по-другому!» Дуб покачал головой. «Тут недалеко мой схрон, где я иногда на ночь остаюсь. Дотащим туда вашего господина, а потом вернемся в бастион за транспортом. Автомобили в аномалии, сам знаешь, работают недолго, но если не жалеть машину, то туда-обратно обернемся за 40 минут. Ну а дальше вы поедете к себе воплот плот, где все расскажете вашему князю». «А что с телом Витязя?» «Дима покачал головой. Просто оставить нельзя. Да и с его молотом нужно что-то делать. Такое оружие просто так продать не получится». «С этим все еще проще». Дуб мстительно улыбнулся и, достав из кармана среднее ядро демона, кивнул дружинникам Распутина. «А ну-ка, ребятки, уберите княжича в сторону, сейчас мы тут займемся небольшой уборкой». Когда бойцы сделали то, что он попросил, защитник подошел к трупу Витязя и, сжав в кулаке ядро, кинул его на тело. Через миг труп загорелся ярко-синим пламенем, и через несколько минут от некогда сильного воина не осталось больше ничего. Ну вот, а вы переживали. Дуб тяжело вздохнул. А теперь берите вашего господина и пошли. Тут недалеко, минут десять и будем на месте. Екатериноград. Храм Перуна. Матвей Иванович, жрец храма Перуна, наблюдал за тренировками молодых витязей, когда к нему подбежал Слушка и глубоко поклонился. — Беда, Матвей Иванович, кристалл Димида, потух, — со страхом в голосе сказал парень. «Это значит, что витязь погиб, ведь так?» С первого раза слова Слушки не дошли до жреца. Но когда он осознал их смысл, несмотря на возраст, резво встал и побежал к главному алтарю, за которым хранились все кристаллы витязей и жрецов, и лично убедился в словах служки. Но как? Демид был крепким витязем. Лично Перун три года назад обратил на него свое внимание и благословил. Как он мог умереть? И почему его сила не вернулась обратно? Ведь так всегда происходило, если кто-то из воинов Перуна умирал. Вопросы множились, как снежный ком, и, не обращая внимания на служку, жрец добрался до своего кабинета, где, найдя свой видон, набрал князю Путятину. «Слушаю тебя, жрец!» — недовольным тоном произнес князь. «Если ты опять про свою просьбу, то забудь. Пока твой витязь не убьет нужного человека, денег я вам не переведу, таков был уговор». «Плевать, я хотел на твои деньги!» — грубо ответил жрец. «Демид мертв, и я хочу знать, против кого ты его послал. Какую цель ты дал моему витязю, князь? Говори, пока я еще готов тебя слушать!» «Мертв?» Судя по голосу, князь явно не ожидал такого услышать. «Но как?» «Он что, не справился с убийством молодого щенка?» «Невозможно!» «Имя, князь! Мне нужно имя! Ведь когда Перун спросит за своего витязя, а он спросит, я должен знать, чье имя ему назвать!» В голосе жреца лязгнула сталь. «Константин Распутин, внук Владимира Распутина», сразу же ответил Путятин. «Но тут что-то не так, жрец. Молодой Распутин не мог убить твоего витязя, он всего лишь подмастерье, а твой храмовник давно переступил за третий круг мастерства. Тут что-то не сходится. Нужно послать людей в третий Чеменский бастион, чтобы разобраться с этим». «Теперь это дело перуновых витязей, князь. А ты забудь мой номер». Холодно произнес жрец. «И да, за смерть Витязя ты все же заплатишь. Сегодня жду 1 миллион рублей на счет нашего храма. Мне еще долго твоя авантюра будет аукаться. Так что жду денег, а после забудь, что мы когда-то сотрудничали». После этих слов жрец закончил разговор и, мысленно выругавшись, стал ходить по кабинету из стороны в сторону. «На самом деле убийство Витязя – это настоящая катастрофа». Ведь в каждом храме таких воинов не так уж и много, и люди знают их в лицо. Более того, у императора есть список всех воинов, получивших божественное благословение, и когда кто-то из этих воинов погибает, жрец обязан сообщить об этом в имперскую канцелярию, а там начнут задавать вопросы, как погиб Витязь, где, кто может это подтвердить. Так что жрецу придется придумать очень правдоподобную версию смерти Демида, и то не факт, что бюрократы поверят». Третий бастион. «Дуб, ты чего один вернулся? А где твои?» Дежурный на воротах удивленно посмотрел на защитника и на молодых, что стояли за его спиной. «Случилось что?» «С демонами встретились», — хмуро ответил дуб. «Мои полегли, а их командир ранен. Вот мы и пришли за транспортом. Хоть его вытащим, и то хорошо будет». «Да не свисти!» — удивленно сказал дежурный. «Во дела? А ведь утром куда-то туда еще и Витя Перуна ушел!» «Как бы он под удар не попал. Он, конечно, мужик серьезный, но против толпы серьезных тварей ему придется не сладко. Кстати, вы с ним не встречались?» «Нет, не видели», — отрицательно покачал головой дуб. «Слушай, мне сейчас некогда лясы точить. Распутин совсем плох, так что, если что, передай коменданту, мы его повезем к нему домой. В княжском оплоте лекарь лучше, чем у нас. Договорились?» «Договорились», — кивнул дежурный. «Вот оно как бывает, сначала везет, а потом все везение раз и исчезает. Такие вот дела». Дуб ничего не ответил, а вместе с дружинниками Распутина быстро завели его в внедорожник и через минуту вылетели с территории бастиона, направляясь обратно в аномалию. Единственное, что хотел Дуб, это побыстрее убраться из-под стен. Если кто-то сядет им на хвост, будет совсем нехорошо. Любой опытный защитник поймет, что Распутин не дрался с демоном, а это чревато проблемами. Защитник же был благодарен парню и чувствовал себя должным, поэтому хотел этот долг вернуть. А еще у него появилась обида на богов ведь один из их воинов убил всех его ребят и ради чего? Просто потому, что они ему мешали, вот и все. Пожалуй, эта мысль больше всего злила дуба, но он держал себя в руках. Сейчас не время для эмоций. Павших он будет оплакивать позже, главное вытащить живых. Плавая в темноте сознания, я был не одинок. Рядом со мной в воздухе висела фигура черного. Как только фамильяр понял, что я потерял сознание, то тут же сменил форму на энергетическую и проник в мое сознание. В отличие от меня, черный мог наблюдать за всем, что происходит за пределами моего тела. И я знал по шагам все, что произошло дальше после того, как меня вырубило. Но сейчас меня куда больше заботило другое. Чья же все-таки сила была в этом человеке? Он был силен. Очень силен. Пожалуй, его можно было бы назвать слабым полубогом. Вот только почему я не узнал эту силу? Какому бы миру Бог не принадлежал, его сила всегда будет узнаваема. Это можно сравнить с теплом. Неважно, от какого источника оно идет, оно все равно остается теплом, также и с силой Бога. Но тут я ничего такого не почувствовал. А значит, в этом мире что-то не так. Пожалуй, для того, чтобы лучше разобраться в вопросе, мне бы стоило приблизиться к какому-нибудь храму на близкое расстояние, «Вот только, кто ж мне даст это сделать?» Мысленно усмехнувшись, я поманил к себе черного. «Ну что там, ребята еще не приехали?» «Приехали, хозяин!» Кот смешно дернул усами. «Насколько я понял, они хотят вернуть вас домой, так как в бастионе сразу поймут, что дело не в демонах». «Да, накосячил я с этим витязем, признаюсь. Я вспомнил ощущение, когда взялся за меч, и меня снова передернуло. Кто ж знал, что в нем столько силы?» но зато уже через несколько дней я смогу перейти на новый уровень. Кстати, а ты в курсе, что у моего меча свой разум?» Судя по хитрому взгляду желтых глаз, он как раз-таки был в курсе, но мне ничего не сказал. Хотя я и сам об этом догадывался, так что ничего говорить фамильяру я не стал. «Оплот Распутинах. Два часа спустя». «Князь!» — в кабинет Владимира Владимиру Николаевичу ворвался Тихон. «Юного господина привезли без сознания!» Дворецкий был явно на взводе, и князю пришлось применить силу, чтобы успокоить его. «А ну, сядь!» – Распутин покачал головой. «Тихон, когда дело касается Кости, ты всегда теряешь разум, право слово!» «А теперь давай спокойно объясни, что произошло с моим внуком и куда его привезли!» «Только что дружинники и еще один человек заехали на территорию оплота!» Тихон тяжело вздохнул. «С виду цел, княжич! Вот только без сознания, а его люди говорят совсем уж фантастические вещи!» Тихон покачал головой и чуть тише добавил. «Они говорят, что юный господин смог убить Витя Перуна. «Пошли». Услышав такое, князь тут же встал. «Хочу лично поговорить с бойцами. Либо у них очень хорошая фантазия, либо мой внук влез в очередную передрягу. И почему я уверен, что второй вариант куда вероятнее?» Тяжело вздохнув, Владимир Николаевич вышел из кабинета, а Тихон последовал за ним. Выйдя на улицу, князь увидел молодых дружинников, которых он послал с внуком в аномалию, и, судя по их виноватым лицам, внук и правда попал в неприятности. «Рассказывайте!», Рассказывайте. — властным голосом сказал князь. «Что произошло и почему мой внук без сознания?» «Простите, ваша светлость!» — Дмитрий глубоко поклонился. «Но мы не смогли помочь княжичу. Он вышел на бой с Витязем Перуна, а против такого противника мы бы были для него обузой». «То есть все правда?» Владимир Николаевич тяжело вздохнул. «Мой внук вышел на бой против одного из храмовников и победил?» «Да, ваша светлость». Дмитрий еще раз поклонился, но теперь в его голосе не было вины, а была гордость за Константина, и Владимир Николаевич мысленно улыбнулся. «Внук хорош. Всего за несколько дней смог добиться уважения у этих молодых волков, а это многого стоит». Тем временем дружинники дальше рассказывали о том, что происходило в аномалии, и по мере того, как они говорили, князь понял одну простую вещь. Этот Витязь пришел конкретно за жизнью его внука. И чудо, что Константин справился с ним. Теперь ему было понятно, почему внук без сознания. Убийство такого противника так ударило по магическим каналам парня, что теперь ему придется несколько дней восстанавливаться, а может и больше. «Я все понял». Распутин внимательно посмотрел на каждого и кивнул. «Вы и правда не могли бы ничего поделать в этой ситуации, так что наказывать никого не буду». После этих слов князь усмехнулся и глянул на Тихона. «Усиль безопасность оплота. Если храмовники каким-то образом вычислят, что их человека убил внук, мы должны быть готовы к их приходу». Дворецкий кивнул, а князь взял внука на руки и вошел в дом. Чем ближе он будет к родовому источнику, тем быстрее он сможет прийти в себя. Владимир Николаевич мысленно усмехнулся. В очередной раз он увидел, что его внук совсем не прост, а скоро об этом узнают многие, так что сейчас парня нужно защитить. Неизвестное место. Слышал, одного из твоих убили. К высокому мужчине подошла женщина в белом платье. Может, не стоит так часто вкладывать силу в простецов, Перун? Все же у тебя ее не бесконечное количество. Спасибо за заботу, Макаш. «Ну, я уж как-нибудь сам разберусь». Здоровяк поморщился. с тем, кто убил моего витязя, я рано или поздно встречусь. Ему просто повезло, что сейчас меня заботит совсем другое». «Как скажешь, громовержец». Таинственно улыбнувшись, женщина подернулась дымкой и исчезла. А Перун продолжил стоять на одном месте, пытаясь понять, как же все-таки его витязь проиграл. И чем дольше он думал, тем мрачнее становился.